А корень древесный, запнувшийся полыс, стучит и жжёт, и за сердце скребет. Кругом поглядеет нету мочи, равнина в алмазах блестит, у дарий слезами наполнились очи, должно быть их солнце слепит.